Грусть была у детей, когда они в свободные часы сумерек сидели у окна и на улице Свободы видели свободных людей. То же чувство звучит в некоторых записках государыни к Генриковой, когда она именует в них себя узницей. Наследник отмечает в дневнике 22 ноября 1917 года. «Весь день прошел, как вчера, и так же скучно». Среди документов царской семьи имеется записка, писанная рукой Шнейдер. Там записаны отрывочные мысли. Расхищают казну и иноплеменники господствуют. Насильственные постреждения, тяжёлая смерть, а на окнах не лёгкие узоры, а целые льдины. Чей сквербной думой оставила после себя Шнейдер. Параграф 3. Комиссар временного правительства Панкратов и его помощник Никольский. В сентябре месяце в Тобольск прибыл комиссар Панкратов и его помощник Никольский. Это были посланцы центра, полковник Кабылинский показал. Панкратов привёз с собой бумагу за подписью Керенского, в коей говорилось, что я подступаю в полное подчинение Панкратова и должен исполнять то, что он мне будет приказывать. В показании Керенского значится: главным лицом, представлявшим в Тобольске власть временного правительства, был Панкратов назначен им ноем. Затем по его ходатайству и по его рекомендации ему был назначен помощником Никольский, мне неизвестный. Василий Семёнович Панкратов имел в своём прошлом весьма солидный багаж, чтобы оказаться достойным караульщиком заключённого царя. Полковник Кабалинский показал: этот Панкратов, как он сам рассказывал, будучи 18 лет, убил в Киеве, защищая какую-то женщину от какого-то жандарма.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 Видетели характеризуют этих людей и их отношение к царской семье в таких красках. Табулинский. Панкратов был человек умный, прозветой, замечательно мягкий. Никольский, грубый, бывший семинарист, лишённый воспитания человек, упрямый как бык. Напрячь его по одному направлению, он и будет ломить, не взирая ни на что. Теглива. Про Панкратова я должна по совести сказать, что был по душе человек хороший.